с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относится не к одним чужим женам, а именно, и главное, к своей жене. Соловей мой, соловейка, птица моя, Тебе, о, малый, ничего не заменят Vtora je to zavota, voren, kone moj, pritomil se. Vtora je to zavota, voren, Мне поле, поле мне и мне могило во посадите олетити цветоч Проведите чисту воду ключевую Пройдут мимо красный дед сколько я не старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Всё время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучную, стал спрашивать о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать. Она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений, но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка, но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось. Вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Всё лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне.